Теоретики трех светил. Солнце. Читает Артаваст Мурадян. В одном из параллельных спонж-миров самой популярной онлайновой игрой и всемирным помешательством стало не World of Warcraft, а сделанная в России Солнце, гигантский проект, ничего похожего на который не только так и не было создано к всему моменту, но и, кажется, даже всерьез не планировалось. В нашей реальности ситуация сложилась иначе.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 И все же почему-то не то. Во-первых, с точки зрения глобальности. Мы понимали, что Алоды были, условно, про славянских князей против орков. А во-вторых, мы понимали, что экспертизы по фри-ту-плей, которые у нас есть, а это тогдашний вице-президент Аструм по разработке, Саша Ващенко, Андрей Зименко, который сейчас студию в Mail.ru делает, Саша Енин, который возглавляет студию там же, люди...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 В ходе выбора персонажа тебе предлагались фракции, построенные не по бинарным принципам. Леонид объясняет, что в большинстве условно-западных игр стартовый выбор осуществляется упрощенно между добром и злом. Альянс и Орда в Warcraft, Империя и Повстанцы в Звездных Войнах и так далее. А в азиатских играх мы это для себя выводили. Базовой является модель некоего троицарства.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 позволяющим игрокам не только взаимодействовать, но и сражаться друг с другом в контролируемых разработчикам локациях и обстоятельствах. В WoW на тот момент был сильный перекос в PvE, Player versus Environment, говоря простым языком в борьбу живых людей с компьютерными противниками. Со временем ситуация изменилась, но Blizzard никогда не была чрезмерно быстрой компанией. У будущего солнца открылось окно для атаки.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 Корабли были не единственным и не самым важным моментом, который создатели Солнца не смогли точно предугадать. Вот что точно выпало из спектра нашего восприятия. Оказалось, что следующая эпоха будет про сессионные игры. Леонид имеет в виду, что модель ВОВ WoW, постоянно активного онлайнового мира, по сути, трехмерной социальной сети, по состоянию на 2019 год не является доминантной.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 Как, собственно, Алоды Онлайн, которые в итоге во много концов окупились. Откуда возникло название Солнца и вся история? Если брать Средневековье, то очевидно, что самые кровавые, продолжительные, серьезные войны – религиозные. Были еще династические, но в династических войнах тоже можно найти религиозную подоплеку.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 Это особенности планетарной системы. По удивительному совпадению, в 2008 году на китайском был опубликован роман Лю Цисиня «Проблема трех тел», где описывается ровно та же коллизия. Роман со временем разросся до трилогии, получив все мыслимые награды в сфере научной фантастики, и скоро будет экранизирован Amazon с общим бюджетом в несколько сотен миллионов долларов.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 Теорию можно проверить по знаменитой стратегической серии StarCraft, где расы обозначены зеленым зерге, красным земляне и желтым протосы. по Dota 2, где абсолютно все герои выполнены либо в красном, либо в желтом, либо в синем зеленом паттерне, и по многим другим играм с возможностью выбора играбельной расы или персонажа. Зафиксировав концепцию, в Astrum начали собирать технологии. Под капотом солнца должен был работать Unreal Engine,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 Фонд Digital Sky Technologies Юрия Мильнера был инвестором Аструм, готовившим на момент описываемых событий компанию к слиянию с Mail.ru. Сиротим продолжает. «Мы обычно не утверждали проекты с инвесторами, но это была беспрецедентная по масштабу игра, в которую планировалось загнать десятки миллионов долларов».